На море поганок заменяют морские гагары – уринаторидая, отличающиеся от первых более значительными размерами, более короткой шеей, крупной головой и сильным клювом. Крылья короткие и покрыты жесткими перьями, оперение чрезвычайно густое и плотное. Из относящихся сюда видов прежде всего упомянем полярную гагару, уринатор глациалис. В брачном оперении верхняя сторона тела и бока матово-черные с беловатыми пятнами, нижние части тела белые. С ней часто смешивают полосатую или чернозобую гагару арктикус, несколько меньшей величины, но почти одинаковой окраски. Самая маленькая из всех морских гагар – это краснозобая гагара или нор, септентрионалис. Ее оперение на боках головы и шеи пепельно-серое, на спине бура черная, на нижних частях тела белое, на груди черное с продольными пятнами. Полярная Гагара Живет на далеком севере по берегам Европейской и Азиатской России, Гренландии, Шпицбергена и некоторых одиночных островов. Чернозобая Гагара Более свойственно Востоку и очень обыкновенно в Сибири. Приблизительно в тех же местах водится и краснозобая гагара. Нравом, привычками и образом жизни все морские гагары настолько сходны друг с другом, что достаточно описать образ жизни последнего из упомянутых видов. Это настоящие морские птицы, посещающие пресные воды только в пору размножения и зимой на пролете. Остальное время они проводят на море и усердно занимаются ловлей рыбы. Они прекрасно плавают, в совершенстве ныряют и летают быстро и продолжительно. Движутся они или медленно и спокойно, или же с необыкновенной быстротой. Без всякого усилия и шума они исчезают в глубине, вытягиваются, плотно прижимают крылья к телу и, работая ногами, стрелой мчатся под водой по любому направлению, то у самой поверхности воды, то на глубине многих сожжен. В остроте они соперничают с самыми проворными рыбами, которые часто становятся их добычей. Суши они совершенно чужды, но иногда все-таки посещают ее, и тогда неуклюже ползают по ней, употребляя в дело клюв, шею, а также крылья и ноги. Полеты гораздо лучше, чем это можно было бы предполагать, глядя на их тяжелое тело и маленькие крылья. Особенно же красив он, когда птицы с высоты несутся прямо на поверхность моря. Большая часть наблюдателей называют крики морских гагар неприятными и противными, Но я могу сказать, что охотно слушал громкие, звучные голоса этих птиц, хотя не отрицаю, что кряхтение их звучит хрипло, а следующий за ним крик часто напоминает вой. О умственных способностях этих птиц мнения разделяются, так как, представляется, слишком мало случаев познакомиться с ними поближе. Несомненно, однако, что они не лишены рассудительности и понятливости. По характеру это мирные птицы, но приведенные в крайность они яростно защищаются, нанося опасные раны своим острым клювом, и их нападение заключают в себе, по-видимому, нечто коварное. Сомнительно, чтобы морские гагары питались чем-нибудь другим, кроме рыбы, и пока они живут на море, кормятся исключительно ею. Для гнездования набираются маленькие спокойные пресноводные озера вблизи морского берега. Гнезда помещаются на берегу или небольших островках, строятся небрежно из тростника или камыша и совершенно не прячутся птицами. Кладка состоит из двух продолговатых яиц. Морские гагары не приносят никакой пользы. Мясо их несъедобное, а шкурки не находят применения. На севере их никто не преследует, а у нас за ними охотятся лишь изредка. Случайно птицы эти ловятся, запутавшись в сети, предназначенные для рыбы».